Глава семь. Руки убрал. Рустам поднялся навстречу сыну. «Сначала прощения попроси». Он не отступил, с ухмылкой выдав. «У тебя?» Врач до боли сжал в кулаки пальцы. С каким удовольствием он заехал бы негодяю в лицо? Негодяю, да, но не сыну, каким бы он ни был. «У меня в том числе». Слишком дорого обошлось твое кувыркание с сестрой Евы. Показать, что мне придется выплатить. Антон окатил взглядом Еву, не договаривая до конца. Я же просил, перекинув ненависть взгляда на жмота отца. Будешь платить своей клинике? Тот рычал, объясняя сыну, как должно жить. Инвестором. Я не один единоличный хозяин, а обманывать не привык. Кому-то отказали на эти дни в госпитализации. Анализы, МРТ, КТ – все стоит денег. Ева переводила взгляд с совершенно непохожих внешне отца на сына, меньше всего желая стать предметом их спора. «Я все выплачу. Как только начну работать, половину зарплаты буду перечислять», – повторяла она второй раз за день. Решение уйти из клиники крепло с каждой минутой. Рустам поморщился. Долго же выплачивать придется. Вопрос не в этом, а в ответственности. Ну, давай, поучи меня, как нужно с бабами обращаться. Мама много рассказала о твоих умениях. В итоге чужого дядю называл отцом до двадцати трех лет. И все удивлялся. Почему она отправила меня учиться на врача? Видно, чтоб научился с женщинами обращаться. Ева сжала виски руками. «Можно мне остаться одной?» «Ева, имей в виду, я тебя никому не отдам. Если родители не примут дома, приходи жить ко мне». «Ты хотел сказать в мою квартиру?» Сын прятал ухмылку, выговаривая любимую фразу матери. «Попрекать наследника, в воспитание которого не внес ни копейки низко, как говорит мама». Антон снизил тон, понимая, что еще чуть-чуть и вылетит из квартиры без машины и содержания. На будущем можно поставить крест. Лучше бы она рассказала, почему ты рос без родного отца. Антон опустил глаза. Он знал историю Рустама, готового жениться на красивой, запавшей в душу девочке, которая предпочла ему обеспеченного чиновника, чуть не вдвое старше по возрасту. В ЗАГС В день свадьбы невеста не пришла, опозорив начинающего карьеру врача перед родителями и друзьями. Может, поэтому ему настолько жалко Еву? Сестра по несчастью? Всю жизнь Нинга искала, где потеплее. Нечего меня виноватить. Вышла замуж за денежный мешок. Дочь поменял на молодую жену. А ты бы так не сделал? Никогда. Поэтому и не женюсь. Это делается раз и навсегда. Ева с интересом смотрела на старшего Зарипова. Сама также считала. Замуж выйдет один раз и на всю жизнь. Антон проигрывал отцу харизмой и не имел его мужского стержня. В дверь заглянула медсестра. «Рустам Каримович, вас срочно просят в хирургию. Требуется консультация». Он выходил, оглядываясь на моментально сникшую Еву. «Я скоро вернусь». Врач вышел из палаты, но тут же вернулся. «Антон, ты идешь со мной. Тебе, как будущему хирургу, будет интересно». Благодарность в голубых глазах. Прощать Антона, даже слышать его оправдание с помоями на Катю не хотелось. Она потерла кончиками пальцев виски. К общей ломоте в теле добавилась головная боль. Слишком много разборок на сегодня. Рустам усмехнулся, будто читая мысли жертвы его семьи. У них с Евой появлялись общие тайны. Ева выдохнула, оставшись одна. Неприятный разговор с Антоном отодвигался на потом. Она из тех людей, что не принимают решения сразу. Нужно подумать и во всем разобраться. Прежде в том, что творится в растерзанном сердце. Рука потянулась к сумке. Нужно проверить последние звонки. Она запустила пальцы внутрь с предчувствием еще одной беды и задержалась почти на минуту, не решаясь достать гаджет. Глупости. Будто он кусается. Подтрунивание над собой вслух давно вошло в привычку. Боялась не зря. Несколько пропущенных вызовов. От Антона, Кати и отца. Первые по одному поняли, что сумка в квартире а отец звонил трижды, что не в его привычке. Строгий родитель не разбрасывался эмоциями. Раз позвонил, обязана ответить или набрать при первой возможности. Несколько СМС от мамы. Она на автомате набрала отца, лишь услышав звонки, сообразив, что сначала надо было прочесть сообщение от матери, на которую была похожа, как две капли воды. «Что, шлюха, нагулялась?» Ева опешила, не зная, что ответить. Отец и не собирался ее слушать. Из трубки одно за другим неслись оскорбления. «Решила отбить у сестры жениха?» «Какого жениха, папа?» «Антона». У нее потемнело в глазах. Любимица отца успела ему напеть в уши, противоположное тому, что произошло. «Змея!» Заставить парня идти с тобой в ЗАГС, зная, что они встречаются? Папа, все совершенно не так. Это с моим женихом она легла в постель. Не ври. Я все знаю. Беременная она, мерзавка. Запуталась уже во лжи. Я не Антон. Верю дочери и фактам. Катя поймала тебя сегодня. Удрала и не отвечаешь? Думаешь, девочку некому защитить? Папа! Она тебе врет. Я в больнице. Попала под машину. Была не в себе, когда застукала ее с Антоном. Ева заплакала. Обида рвала душу. Катя во второй раз предавала ее, оговорив перед родителями. Ты давно не в себе. Вся в своего отца. Я долго терпел, но больше не стану. Соберешь манатки. И чтоб ноги твоей больше в моем доме не было. «Папа, за что? Куда мне идти?» В ответ полная злости, холодное то, во что не хотелось верить. «Не мое дело. Вырастил, выучил, иди живи сама. Ты мне никто. Папой будешь называть родного отца, если он еще не сдох в своей Америке». Он сбросил вызов, отказываясь отвечать на повторные вызовы. И Ева рыдала на взрыд, долго гипнотизировала экран, не понимая, что происходит. Очередной значок вызова зеленой трубки сменился на красную. Абонент в данный момент занят или не может ответить. Пожалуйста, перезвоните позже. Отец изменил правила и не хотел, чтобы ему перезванивали. В голове не укладывалось, что он не родной. Да, Катю он всегда любил больше. Но она младшая, да, ей в первую очередь покупали обновы, игрушки, а после гаджеты. Объясняла себе неравенство тем же. Сестра младше на год и часто болеет. Таких детей всегда жалеют и балуют. Не новость рушила теплоту при слове «отец», а то, каким образом она подана. Злиться и ненавидеть? За что? Этот мужчина ее вырастил. Обида и боль – вот что заполняло нутро. Понадобилось время, чтобы принять половину правды. Осталось принять вторую. Родной отец. Какой он? Почему бросил маму беременную и живет в Америке? А если здесь все как у Рустама, и он не знает о существовании дочери? Ева наконец решилась открыть сообщение матери. Прости меня, дочка. Я тебя очень люблю. И это правда. Мама всегда старалась компенсировать строгость отца. Не раз подставляла руки под ремень, когда он наказывал за двойки. Собрала твои вещи, положила зимнюю куртку сверху. Все узнаешь здесь. Дальше шел московский адрес двоюродной тетки и нью-йоркский, подписанный последним обиталищем отца. Ева свернулась в комочек, вздрагивая худенькой спиной в рыданиях без слез. Рустама, похоже, послал Бог. По крайней мере, теперь есть работа, за которую вцепится зубами. К Антону в душе зрела ненависть. А Кате? Перед глазами картинки из детства, где сестра всегда рядом, роднее родителей безоговорочно на ее стороне в любом деле. Сколько раз получала, беря вину на себя, зная, что с ней отец будет мягче. Влюбленная девочка просто запуталась и борется, как может, за любовь. Нельзя ненавидеть сразу весь мир. Можно сгореть в адском пламени горечи. Она вытерла слезы и села в центре кровати, складывая все плюсы и минусы. Минусов получалось намного больше. В один день ее жизнь была разрушена до основания. В новый придется вступать другим человеком.